Николай Михайлович Пржевальский Николай Михайлович Пржевальский, годы жизни 1839-1888, сказал однажды, «Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать». Действительно, у знаменитого географа-путешественника была удивительная судьба. С 1867 по 1885 Он совершил несколько экспедиций по Центральной и Восточной Азии. Все исследования Порежевальского проводились по разработанной им программе, включающей военно-глазомерную съемку, астрономическое определение широт, а в последнем путешествии и долгот важнейших пунктов, барометрические определения высот, метеорологические наблюдения, изучение флоры и фауны, составлением на месте богатейших коллекций. Этнографические наблюдения дополнялись рисунками, а в последнем путешествии — и фотографиями. В общей сложности Пржевальский во время своих экспедиций преодолел расстояние в 30 тысяч километров. Среди его главных заслуг перед наукой можно назвать исследование горной системы кунь хребтов Северного Тибета, бассейна озер Лабнора и Кукунора и истоков жёлтой реки Хуанхэ. а также открытие ряда новых животных — дикого верблюда, лошади Пржевальского, Экуис Пржевальский, ибецкого медведя и другие. Другим исключительным достижением Пржевальского является то, что в его трудных и продолжительных экспедициях не погиб ни один человек. Азартный охотник, он страстно любил природу. Военный неутомимо трудился на благо мирной науки. Поместный барин, генерал-майор, умер на краю Айкумены. В последние дни своей жизни Николай Михайлович держался на удивление мужественно, не падал духом и открыто, осознанно говорил о смерти, как о старом знакомом. «Я о смерти не боюсь. Готов умереть. Я не раз был лицом к лицу со смертью». Он завещал похоронить себя на берегу Иссык-Куля. Его современник Антон Павлович Чехов писал, «Такие люди — Во все века и во всех обществах, помимо ученых и государственных заслуг, имели еще громадное воспитательное значение. Один Проживальский или один Стэнли стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Но и сам Николай Михайлович написал несколько замечательных книг о своих беспримерных путешествиях. Издательство Эксмо в серии Великие путешествия. выпустила наиболее увлекательные страницы из путевых заметок Пржевальского в томе «Путешествия в Центральной Азии». Предлагаем вниманию слушателей фрагмент биографического очерка из этого издания. Географ и путешественник Николай Пржевальский. Экспедиция в Уссурийский край. Эта экспедиция, в течение которой было пройдено 1060 верст, продолжалась три месяца. 7 января 1868 года путешественники вернулись в станицу Буссе. Весной Прыжевальский снова отправился на озеро Ханка со специальной целью изучить его орнитологическую фауну и наблюдать за пролетом птиц. Это был лучший период путешествия, несмотря на скверную материальную обстановку. С появлением первых проталин потянулись бесчисленные стаи птиц журавли, цапли, кулики. Утки всевозможных пород тянулись не десятками, не сотнями тысяч, а миллионами, не стаями, а тучами, которые Пржевальски сравнивает с тучами саранчи. «Здесь столько пород птиц, — пишет он дяде, — что и во сне не приснится. Каких там нет уток и других птиц? Некоторые так красивы, что едва ли таких можно сделать и на картине. У меня теперь уже есть 210 чучел этих птиц. В числе чучел есть у меня журавль. Весь белый, только половина крыльев черная. Этот журавль имеет в размахе крыльев около восьми футов. Есть на хамке еще кулик величиной с большого гуся и весь превосходного розового цвета. Есть иволга величиной с голубя и ярко-желтого цвета, а свистит-то она как громко. Есть цапли белые, как снег, черные аисты и много-много есть редкостей как между животными, так и между растениями. Между последними в особенности замечательно огромная величиной шапку водяная кувшинка, родная сестра гвианской Виктории. Она вся красная и превосходно пахнет. Покончив с наблюдениями на озере Ханка, он думал отправиться в Манчжурию, но в это время шайка китайских разбойников, хунхузов, вторглась в наши владения на побережье Японского моря, истребляя русские деревни, и подстрекая к восстанию местное китайское население. Проживальский был оторван от своих занятий и отправился усмирять восстание, что исполнил быстро и успешно. За это получил он капитанский чин и был переведен в генеральный штаб, чего до сих пор не делали по разным интригам, писал он. Вообще, в это время он, кажется, многим не нравился. Особенно возмущались его самоуверенным тоном когда он говорил о результатах своего путешествия. В то же время он был назначен старшим адъютантом штаба войск Приморской области и переехал в Николаевск-на-Амуре, где прожил зиму 1868-69 года. Амурская жизнь вызвала крайне резкие отзывы с его стороны. Впрочем, по крайней мере, один из пороков этого общества страсть к картежной игре принёс существенную пользу Проживальскому. Он играл с местными купцами, офицерством и всегда счастливо, почти не зная проигрыша, за что и получил прозвище «золотой фазан». При выигрыше в тысячу рублей прекращал игру и никогда не имел при себе более 500 рублей. «Я играю для того, чтобы выиграть себе независимость», — говорил он. В зиму 1868 года он выиграл 12 тысяч рублей. так что теперь могу назваться состоятельным человеком и располагать собой независимо от службы». Кроме добывания независимости по упомянутому способу, он занимался канцелярскими делами, внушавшими ему глубокое отвращение, и обрабатывал для печати свои путевые заметки. Перед отъездом из Николаевска он представил в Сибирский отдел РГО статью об инородническом населении в южной части Приморской области, которая была напечатана в «Известиях» и доставила автору его первую учетную награду — серебряную медаль РГО. Пополнив свои исследования новыми экскурсиями, в течение весны и лета 1869 года он отправился в Иркутск, где читал лекции об уссурийском крае, а отсюда в Петербург, куда прибыл в январе 1870 года. Здесь он был принят как свой человек среди РГО. Путешествие его, оказалось крупным вкладом в наши познания об азиатской природе. Уссурийский край — замечательная местность. Тут смешиваются представители юга и севера, тропических стран и полярной области — тигр и соболь, полярная сова и южный ибис, виноград и ель. Пржевальский собрал здесь порядочную коллекцию растений, единственную в своем роде орнитологическую коллекцию — которой все позднейшие исследования могли прибавить лишь весьма немногое. Доставил интересные сведения о жизни и нравах зверей и птиц, о местном населении, русском и инородническом. Исследовал верхнее течение реки Уссури, бассейн озера Ханка, восточный склон хребта Сихоте-Алинь. И, наконец, собрал тщательные и подробные данные о климате Уссурийского края. Словом, его экспедиция превзошла всякие ожидания. Командированный со специальной статистической целью, обладая ничтожными средствами, отрываемые от занятий служебными обязанностями, он произвел замечательно полное естественно-историческое исследование малоизвестного края. Результаты он изложил в прекрасной книге «Путешествие в уссурийском крае», обнаружившей в нем не только энергического и неутомимого путешественника, но и превосходного наблюдателя с широкими интересами, страстной любовью к природе, и основательной подготовкой. Чувствовалось, что это большой корабль, которому предстоит большое плавание. Первое путешествие в Азию. В Петербурге Пржевальский томился более чем когда-либо. И прежде его угнетала городская жизнь. Теперь же она сделалась совершенно невыносимой. Карьера его была решена бесповоротно. Он нашел свою стихию. С первых дней пребывания в Петербурге начал хлопотать о новой экспедиции. На этот раз страны еще неведомые для европейцев. Такой неведомой страной до путешествий Проживальского было Центрально-Азиатское плоскогорье. Эта огромная площадь в 6,5 миллионов квадратных верст охватывает Тибет, Монголию и Джунгарию и дикими пустынями, степями, озерами, вечно заснеженными хребтами и гигантскими вершинами. Тут же находятся истоки великих рек Китая — Желтой Хуанхэ и Голубой, Янциньцянь — центр создания многих млекопитающих, например, верблюда, лошадей и других. Словом, область во всех отношениях представляет глубокий интерес. Между тем, только окраины ее были затронуты исследованиями русских и западноевропейских путешественников об огромной центральной площади, Имелись лишь неполные, неверные и противоречивые сведения из китайских источников. Что же касается климата, флоры и фауны этой области, то они оставались вовсе неизвестными. Эту огромную и труднодоступную область Пыржевальский избрал поприщем своих экспедиций. На первый раз он намеревался отправиться в область истоков Желтой реки, к бассейну обширного озера Кукунор, известного до тех пор только по имени. И, если возможно, пробраться в Северный Тибет и Лхасу. Географическое общество и военное министерство отнеслись к его мероприятию очень сочувственно. Но так как еще оставалось сомнение насчет результатов экспедиции, то и средства, отпущенные на нее, были ничтожны по тысячи рублей в год. 20 июля 1870 года состоялось высочайшее повеление о командировании Проживальского. И его бывшего ученика Пыльцова на три года в Северный Тибет и Монголию. Михаил Александрович Пыльцов. Годы жизни 1848-1898. Русский путешественник, спутник Проживайского в его первой трехлетней экспедиции по Центральной Азии. 10 октября он был в Иркутске. Тут задержали его в сущности пустые, но неприятные дрязги. Путешествуя по Уссурийскому краю, Он вдоволь насмотрелся на жалкое положение местного казачьего населения и описал его прикрас в статье, напечатанной в Вестнике Европы. Статья не понравилась местным властям, и в известиях Сибирского отдела РГО появилась рецензия, обвинявшая автора во лжи. Пржевальский отвечал на нее, но Сибирский отдел отказался напечатать его возражения. Тогда он формально прекратил с ним всякие отношения. а статью напечатал в одной из петербургских газет. Иркутские заправилы собирались отплатить ему новой рецензией, которая должна была навеки погубить его репутацию в ученом и литературном мире. Но, покипятившись, предпочли благоразумно умолкнуть. Тут же разыгралась и другая неблаговидная история. Какой-то врач П. выпросил у Проживальского его рукопись об Амурском крае и напечатал ее под другим заглавием и под своей фамилией. но был уличен в плагиате и посрамлен, Покончив с этими крайне возмутившими его дрязгами, Пржевальский отправился в Кяхту, откуда 17 ноября выступил в экспедицию. Путь лежал через восточную часть великой пустыни Гоби в Пекин, где Пржевальский должен был запастись паспортом от китайского правительства. 2 января 1871 года он прибыл в столицу Китая. Она произвела на него отвратительное впечатление, которое он высказал с обычной резкостью. «Я еще мало познакомился с самим городом, но уже и первого впечатления достаточно, чтобы безошибочно сказать, что это невообразимая мерзость. Те же самые фанзы, что и на Уссуре, разве только побольше объемом и числом. Грязь его невообразимая, так как жители обыкновенно льют все помои на улицу». Прибавьте ко всему этому, что здешние китайцы в десятеро хуже наших амурских. Там, по крайней мере, они держатся в острастке а здесь всех европейцев глаза и за глаза называют не иначе, как «чёрт». Так что обыкновенно, проходя по улице, слышишь громкие приветствия такого рода. Мошенничество и плутни развиты до крайних пределов. Здешний китаец — это жид плюс московский мазурик и оба в квадрате. Но то прискорбно видеть, что европейцы церемонятся с этой сволочью. По моему мнению, только одни ружья и пушки европейцев могут сделать здесь какое-либо дело миссионерская проповедь, на которую так уповают в Европе глаз вопиющего в пустыне. Если бы вы видели, как презрительно смотрят на нас китайцы. Паршивый извините за выражение, китайский мандарин не станет ни за что с вами говорить, считая это. для себя унижением. Впрочем, и пекинские европейцы не понравились ему. Это большей частью отъявленные негодяи. Пекинская жизнь точь-в-точь точь николаевская на Амуре. Разница лишь та, что вместо водки пьют шампанское. «Я без отвращения не могу вспомнить об этом городе». Ему не приходило в голову, что эти недостатки европейцев, отъявленных негодяев, в значительной степени объясняют и извиняют враждебное отношение к ним китайцев, и что ни церемониться с последними на их земле в их городах и домах было бы уж совсем неприлично. В Пекине он оставался до весны, подготовляясь к опасной и рискованной экспедиции в местности, объятые Дунганским восстанием. Дунгане китайские мусульмане, в 60-х годах восстали и производили страшное опустошения. Западноевропейские путешественники Пампелли и Эрих Гофен Пытались проникнуть в область, охваченную восстанием, однако принуждены были отступить. Рафаэл Пампелли. Годы жизни 1837-1923. Американский археолог, геолог и путешественник. Фердинанд Пауль Вильгельм фон Рихтгофен. Годы жизни 1833-1905. Немецкий геолог, географ и путешественник. основоположник геоморфологии, президент Берлинского географического общества с 1873 года, автор термина «Великий Шелковый путь». Но Проживальский надеялся на свой штуцер и поговорку «Не так страшен черт, как его молюют». Скудные средства экспедиции истощились на покупку припасов, главным образом оружия и охотничьих принадлежностей, так что, выступая в феврале из Пекина, Путешественники имели всего 460 рублей, до да рублей на 300 мелочных товаров. Отряд состоял из четырёх человек — Пыржевальского, Пыльцова и двух казаков, которых, впрочем, пришлось заменить новыми. Это обстоятельство задержало на некоторое время путешественников, и чтобы не терять даром времени, Пыржевальский решил совершить небольшую экспедицию к северу от Пекина, к озеру Далайнор в юго-восточной Монголии. Небольшую, впрочем, только относительно. В течение двух месяцев было пройдено тысяча верст. Вся эта местность снята на карту, определены широты городов Калган, Даланнор и озеро Далайнор. Промерены высоты пройденного пути, собраны значительные зоологические коллекции. Местности мною пройденные представляют большую часть песчаную и солонцеватую степь. Климат самый подлый, какой только можно вообразить. За всю весну не было ни одного тихого дня, и часто поднимались бури, которые вздымали целые тучи песка и мелкой соли, так что атмосфера принимала желтовато-серый цвет, и в полдень было не светлее, чем в сумерке. В то же время крупный песок до того сильно бил, что даже верблюды, привыкшие ко всем трудностям пустыни, иногда поворачивали спинами к вихрю, пока пронесется его порыв. От сильного ветра голова болела, как от угара. Давали о себе знати и морозы. Руки коченели при сдирании шкурок со зверей и птиц. Приходилось спать под открытым небом, а в степи не было ни кустика. Топили аргалом, сухим пометом. Страдали также от недостатка воды. В тамошних озерах вода соленая и мутная. Если хотите приготовить у себя такую бурду, возьмите стакан чистой воды, положите туда чайную ложку грязи, щепотку соли, извести для цвета и гусиного помёта для запаха, и вы как раз получите ту прелестную жидкость, которая наполняет здешние озера и на которой нашим путешественникам приходилось варить кирпичный чай, их обычный напиток. Туземное население, подозревая в них шпионов, относилось к путешественникам очень враждебно, не пускало ночевать, не продавало съестных припасов, так что приходилось кормиться охотой. Дважды вздумали травить их собакой, но Порживальский, застрелив ее из револьвера, посолил вторую пулю хозяину, и тот немедленно угомонился. Только такие меры и надежда на счастье, наконец, уверенность в том, что смелостью можно творить чудеса. Вот те данные, на которых мы основывали свою решимость пуститься вперед, очертя голову, без рассуждения о том, что будет или что может быть. Вернувшись из экспедиции, Путешественники отдохнули несколько дней в городе Калган и по прибытии двух новых казаков тронулись в путь на запад. Отсутствие проводников было главной помехой. Приходилось идти по расспросам, а местные жители нередко обманывали путешественников ложными показаниями, заставляя их блуждать без толку. В таких случаях вздували нагайкой виновного, если удавалось его отыскать. Но в большинстве случаев их скрывали. Двигались не спеша, делая 20-30 верст в сутки и останавливаясь по несколько дней в местностях, обещавших успешную работу и богатый сбор, ботанический и зоологический. Такими местностями были горные хребты Сумоходи и Нынань, впервые исследованные Пыржевальским. Большая же часть пути пролегала по пустыне, южной окраине Гоби, еще не пройденной ни одним европейцем. где путешественникам приходилось немало страдать от лютой жары. Под вечер останавливались у колодца, разбивали палатку, зажигали костер из аргала, варили чай, укладывали растения, делали чучело, затем обедали. Обычное меню путешественников в этой и последующих экспедициях составляли кирпичный чай, баранина, дичь и дзамба, нечто вроде крупы, о которой Поживайски писал. «Питаемся, кроме мяса, дзамбой». крупной, как ячменная крупа. Право, свиней у нас лучшей посыпкой кормят. После еды через час замба разбухают желудки, и, зная это, мы едим подобную прелесть не чересчур. Сервировка у нас самая простая, вполне гармонирующая с прочей обстановкой. Крышка с котла, где варится суп, служит блюдом. Деревянные чашки, из которых пьем чай, тарелками. А собственные пальцы заменяют вилки. Скатерти и салфеток вовсе не полагается. Обед оканчивается очень скоро. После него мы снова пьем чай, затем идем на экскурсию или на охоту, а наши казаки и монгол-проводник поочередно пасут верблюдов. Наступает вечер, потухший огонь снова разводится, на нем варится каша и чай. Лошади и верблюды пригоняются к палатке. Первые привязываются, а последние, сверх того, укладываются возле наших вещей или неподалеку в стороне. Ночь спускается на землю. Дневной жар спал и заменился вечерней прохладой. Отрадно вдыхаешь в себя освеженный воздух и, утомлённый трудами дня, засыпаешь спокойным богатырским сном. Исследовав хребет Ин-Инань, показав, что он обрывается в долине реки Хуанхэ и тем опровергнув гипотезу Гумбольта о связи этого хребта с Тяньшанем, Пыржевальский достиг города Бауту и, переправившись через Желтую реку, проследил ее течение на протяжении 430 верст среди безотрадных песков Ордоса. Ордос — пустынное плато в Центральной Азии. С севера, запада и востока пустыня окаймляет из реки Хуанхэ. Показав, что желтая река в этой местности не разветвляется, как думали раньше по китайским источникам, и нанеся на карту ее течение, он снова перебрался через нее и вступил в Алашань. Это голая, бесплодная и безводная пустыня, где среди зыбучих песков, всегда готовых задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом, не может существовать почти никакая живая тварь. Несколько растений, приспособившихся к знойному климату, две-три птицы, песчанка, маленький зверек из грызунов, буравящий почву своими норами и ходами, так что местами невозможно ездить верхом. Вот и все ее население. 12 дней тащились по этой пустыне и прибыли, наконец, в город дэнь ин где были очень любезно приняты местным князем и его сыновьями. Тут Пржевальский с большим барышом распродал товары, взятые из Пекина. Проведя две недели в Алашанских горах, давших зоологический материал, экспедиция должна была повернуть назад. Средства истощились до такой степени, что пришлось продать часть оружия, чтобы как-нибудь извернуться. Продолжать путешествие было не с чем. С тяжелой грустью, понятной лишь для человека, достигшего порога своих стремлений и не имеющего возможности переступить через него, я должен был покориться необходимости и повернул обратно. На обратном пути захватили обширную неисследованную область по правому берегу Хуанхэ. Часть уже шли старым путем. Как прежде от жары, теперь приходилось терпеть от холода. Останавливаясь на ночь, разбивали палатку. В ней разводили огонь. Становилось тепло, но дым ел глаза. Кусок вареного мяса почти совсем застывал во время еды, а руки и губы покрывались слоем жира, который потом приходилось соскабливать ножом. Фитиль стеариновой свечи, зажигавшийся иногда во время ужина, вгорал так глубоко, что нужно было обламывать наружные края, которые не растаивали от огня. На ночь огонь не разводился за недостатком топлива, и температура в палатке почти сравнивалась с наружной, которая достигала минус 34 градуса. В довершение всего на одной из стоянок украли верблюдов экспедиции, и Пржевальский с большим трудом раздобыл новых на последние остававшиеся у него деньги. Наконец, после многих невзгод, Экспедиция добралась до Калгана. В течение 10 месяцев было пройдено половиной тысячи верст. Исследованы почти или вовсе неизвестные местности — пустыни Ордос, Алашань, Южная Гоби, хребты Инынань и Алашань. Определены широты многих пунктов, собраны богатые коллекции растений и животных и подробные метеорологические данные. В съезде в Пекин — Бржевальский раздобыл денег благодаря любезности нашего посланника в Лангале. Александр Георгиевич Егорович в Лангале. Годы жизни 1824-1908. Русский географ-первопроходец, геолого-разведчик, историк-экономист, дипломат. На дипломатической работе был генеральным консулом в Сербии 1860-1863 годы. посланником в Китае, 1863-1873, послом России в Италии, 1891-1897, член Государственного Совета Российской Империи, участник Крымской войны, генерал-майор в 1870 году, действительный тайный советник в 1896 году, выдавшего ему 1300 рублей Взаимообразно из суммы пекинской миссии, и, снарядив заново экспедицию, выступил из Калгана в марте 1872 года со 174 рублями в кармане. Правда, был у него еще небольшой запас товаров. В мае добрались до дынь -Юань -Ина, продали товары, выменяли один из штуцеров на шесть верблюдов сыну Алашанского князя и из караванов тангутов двинулись к озеру Кукунор. шли по раскаленным пескам Южного Алашаня, где иногда на протяжении сотни верст не попадалось ни капли воды, а редкие колодцы сплошь и рядом были отравлены дунганами, бросавшими в них тела убитых. У меня до сих пор мутит на сердце, когда я вспоминаю, как однажды, напившись чаю из подобного колодца, мы стали поить верблюдов и, вычерпав воду, увидели на дне гнилой труп человека. Население в этих местностях не встречалось. все было разорено и истреблено дунганами. В гористой местности провинции Ганьсу путешественники расстались с тангутским караваном. Здесь провели они более двух месяцев. Научная добыча, доставленная этой местностью, была громадна во всех отношениях. Горные хребты и вершины, неизвестные географам, множество новых растений и животных. С наступлением осени решили двинуться к Уканору. Дело стояло за проводником. Туземные жители были слишком напуганы дунганами, чтобы решиться вести караван. Но к этому времени Пржевальский успел уже приобрести репутацию непобедимого богатыря и колдуна. В самом деле, в то время как тысячи местных жителей отсиживались за глиняными стенами своих кумирин и городов, четверо путешественников разгуливали по охваченной восстанием местности точно в собственном поместье. Останавливаясь всегда вне городских стен, гораздо более чем Дунган, боялись они любопытных, которые жестоко надоедали им в населенных местностях. Ни травля собакой, ни сильные физические побуждения, на которые наш путешественник никогда не скупился, не могли отвадить назойливых зевак. Чтобы несколько уменьшить их наплыв, Пржевальский всегда останавливался на некотором расстоянии от городов. С этими людьми. Говорили в кумирней Чайпсен проводникам, которых он хотел нанять. Вы не бойтесь разбойников. Посмотрите, мы с двумя тысячами человек запираемся в своей кумирне, а они вчетвером стоят в поле, и никто не смеет их тронуть. Подумайте сами, разве простые люди могут это сделать? Нет. Русские наперед знают все, и их начальник великий колдун и великий святой. Найдя проводников, двинулись через горы. На третий день пути партия конных дунган «Человек-Восто» загородила путешественникам выход из ущелья, сделав по ним несколько выстрелов, впрочем, на далеком расстоянии. Четверо смельчаков с ружьями наготове продолжали идти вперед, и, не подпустив их на выстрел, дунгане пустились на утек. «Мы шли той самой тибетской дорогой, по которой в течение 11 лет не осмеливался пройти ни один караван богомольцев, собирающихся обыкновенно тысячами для подобного путешествия. Нас четверых разбойники боялись больше, чем всех китайских войск в совокупности, и избегали встречи. Во время стоянки у Чайпсена все было спокойно, но лишь только мы откочевали в горы, как опять появились дунганы, и разбои начались по-прежнему. Подъезжая к самым стенам Чайпсена и хорошо зная, что нас там нет, разбойники кричали «Где же ваши русские защитники? Мы пришли воевать с ними». В ответ на это местные милиционеры, вооруженные лишь пиками да несколькими фитильными ружьями, смиренно сидели за стенами и молили Бога, чтобы скорее пришли избавители русские. В октябре достигли наконец Кукунора. Посвятив некоторое время исследованию этого озера и его окрестностей, двинулись дальше, в Тибет. К этому времени слава путешественников достигла апогея. говорили, что они полубоги, заговоренные от пуль, могут насылать бури, снег, болезни, что за них сражаются невидимые люди. Толпы народа стекались к ним на поклон. Больные приходили за исцелением, родители приводили детей для благословения. Близ города Дуланкит экспедицию встретила толпа человек 200, которые стоя на коленях по обе стороны дороги, усердно молились великому Кубилгану, святому. Шайки разбойников исчезали при первом слухе о появлении русских, и вещь, оставленная ими, служила охраной целому поселению. Перевалив через несколько горных хребтов и пройдя через восточную часть Цайдама, обширного плоскогорья, изобилующего солеными озерами и болотами, экспедиция вступила в Северный Тибет. Два с половиной месяца, проведенных в этой суровой пустыне, были труднейшим периодом путешествия. Морозы затрудняли охоту. Руки коченели, в скорострельное ружье трудно было вложить патрон. Глаза наполнялись слезами, что, конечно, портило быстроту и меткость выстрела. Бури, поднимавшие тучи песка и пыли, затемняли воздух и затрудняли дыхание. Невозможно было открыть глаз против ветра. Разрежённый воздух затруднял ходьбу. Малейший подъем кажется очень трудным. Чувствуется одышка, сердце бьется очень сильно. Руки и ноги трясутся. По временам начинается головокружение и рвота. Даже ночью путешественники не могли отдохнуть. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истомлением всего организма. При таком полуболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. При том же, вследствие сильной разреженности и сухости воздуха, во время сна всегда являлось удушье, вроде тяжелого кошмара, а рот и губы очень сохли. Прибавьте к этому, что наша постель состоит из одного войлока, посланного прямо на мерзлую землю. Путешественники не мылись, не меняли белья, потому что стирать его было негде, да и некогда. Одежда их превратилась почти в лохмотье. К сапогам приходилось подшивать куски шкур вместо подошвы. Наградой за эти лишения служили богатые научные результаты. Здесь все было новое, неведомо для науки. Горы, реки, климат, фауна. больше всего восхищало и поражало путешественников баснословное обилие крупных животных. Чуть не на каждой версте попадались громаднейшие стада яков, диких ослов, антилоп и горных баранов. Обыкновенно вокруг нашей палатки, в особенности если она стояла близ воды, везде виднелись дикие животные, очень часто павшиеся вместе с нашими верблюдами. Собрав громадные зоологические коллекции, Черепа и шкуры редких и невиданных европейцами зверей и добравшись до реки Мурусу, Верховье Голубой, экспедиция должна была остановиться. Верблюды частью пали, частью едва волочили ноги. В кармане Проживальского осталось всего 10 рублей. С такими капиталами нельзя было пускаться в Лхасу. Решено было вернуться. В марте 1873 года путешественники достигли Кукунора. где продали и выменили на верблюдов несколько револьверов. Добытые таким образом средства дали возможность провести три весенних месяца в окрестностях Кукунора и дополнить прежние исследования. Отсюда пробрались по горным тропинкам кумирни Чипсен и через Алашанскую пустыню в город дынь где получили тысячу лан, 2000 рублей денег, высланных в Лангале. Проведя два с половиной месяца в Алашанских горах, двинулись на Ургу через Среднюю Гоби. Эта часть пустыни, самая дикая, еще не была пройдена ни одним путешественником. На протяжении 1100 верст нет здесь ни одного озерка. Колодцы рассеяны на огромных расстояниях. Сильно донимала путешественников июльская жара, доходившая до 36 градусов сорок 45 градусов Цельсия днем и 19 градусов ночью. Раскаленный воздух, раскаленная почва, достигавшая 50 градусов рюмера 62,5 по Цельсию, раскаленный песок, пыль и соль тучами носившиеся в воздухе. Однажды они едва не погибли от жары. Монгол-проводник долго водил их, обещая колодец, но колодца не оказывалось, а вода между тем истощилась. Выведенный из терпения порживайски хотел было застрелить проводника. так как он был главной причиной всех наших бедствий, но потом рассудил, что этим дело не поправишь, а еще ухудшишь, так как без него мы уже, наверное, не найдем колодца, и отколотил его Монгола изо всей силы. Положение наше было действительно страшное. Воды оставалось в это время не более нескольких стаканов. Мы брали в рот по одному глотку, чтобы хоть немного промочить совсем почти засохший язык. Все тело горело, как в огне, Голова кружилась чуть не до оморока. Еще час такого положения, и мы бы погибли. Я ухватился за последнее средство. Приказал одному из казаков, взяв кастрюлю и чайник, скакать во весь опор к колодцу за водой. Если же там воды не окажется, или проводник вздумает бежать, то я велел казаку убить его. К счастью, на этот раз вода отыскалась. Наконец пришли в Ургу, истомлённые, оборванные. «Сапог нет». Вместо них разорванные унты. Сюртуки и штаны все в дырах и заплатах. Куражки походят на старые выброшенные тряпки. Рубашки все изорвались. Всего три полугнилых. Не берусь описать впечатление той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица и попали в европейскую обстановку. Нам, совершенно уже отвыкшим от европейской жизни, сначала все казалось странным. начиная от вилок и тарелок до мебели, зеркал и тому подобного. Прошедшая экспедиция и все ее невзгоды казались каким-то страшным сном. Сумма новых впечатлений была так велика и так сильно действовала на нас, что мы в этот день очень мало ели и почти не спали целую ночь. Помывшись на другой день в бане, в которой не были почти два года, мы до того ослабли, что едва держались на ногах. Только через два дня мы начали приходить в себя, спокойно спать и есть с волчьим аппетитом. Так кончилась достопамятная экспедиция, одна из замечательнейших экспедиций нашего века, единственная в своем роде, как по мужеству участников, которое было бы названо сумасшествием, если бы не увенчалось успехом, так и по громадности результатов, достигнутых с нищенскими средствами. В течение трех лет было пройдено одиннадцать тысяч верст, из них 5300 — сняты глазомерно Буссолью. Исследована гидрография Кукунорского бассейна, хребты в окрестностях этого озера, высоты Тибетского Нагорья, наименее доступные участки Великой пустыни Гоби. В различных пунктах определено магнитное склонение и напряжение земного магнетизма. Метеорологические наблюдения, производившиеся четыре раза в сутки, Доставили любопытнейшие данные о климате этих замечательных местностей. Собраны богатые коллекции млекопитающих птиц, присмыкающихся рыб, насекомых, растений. Из Урги отправился в Кяхту, оттуда в Иркутск, Москву, Петербург. С первых же дней по возвращении начались торжественные встречи, поздравления, обеды, всякого рода овации. Посыпались награды. Военный министр исходатайствовал ему пенсию в 600 рублей, следующий чин и ежегодное содержание в 2250 рублей за все время пребывания в главном штабе. Берлинское географическое общество избрало его членом-корреспондентом. Международный географический конгресс Парижа прислал ему почетную грамоту. «Парижское географическое общество. Золотую медаль». Французское Министерство Народного Просвещения, Пальма Академии, Орден Академических Пальм. Наше географическое общество, Константиновскую Золотую Медаль. Три года по возвращении из путешествия были посвящены обработке его результатов. Пыржевайский жил частью в Петербурге, частью в Отрадном. В Петербурге томился и скучал, проклиная городскую суету. В деревне отводил душу на охоте и рыбной ловле. Издание его книги взяло на себя РГО. Первый том «Монголия и страны Тунгутов» вышел в свет в 1875 году и вскоре был переведен на французский, немецкий и английский языки. Он имеет общий интерес, содержит описание путешествия, картины природы и жизни в Центральной Азии, целый рудник сведений о флоре, фауне, климате, населении, пройденных путешественником стран. Второй том специальный. Пржевальский обработал для него сведения о птицах и метеорологические данные. Эта работа пришлась ему не совсем по вкусу. Натуралист-охотник, он интересовался главным образом жизнью природы, а не вопросами систематики, зоогеографии и прочего. Работа по описанию птиц продвигается туго. Трудно самому справиться со всем материалом, а о помощи ждать неоткуда. Притом само писание пригнусное. приходится считать перья, мерить носы и тому подобное. Это не та широкая свобода мысли, когда приходится творить описание природы, нет. Теперь все должно быть уложено в узкие рамки специальности, для которой прежде всего нужна усидчивость, а не способность. Право, я никогда не думал, что мне так противны были эти специальные описания, но волей-неволей нужно подчиниться необходимости. Окончив второй том, он обратился в РГО с проектом новой экспедиции. На этот раз ему хотелось пробраться через джунгарию к таинственному озеру Лабнор, известному, но почти только по имени, уже со времен Марко Поло. Отсюда к Кукунору, северный Тибет, Лхасу и далее к истокам Иравади и Брахмапутры. На этот раз уже никаких сомнений не возникало насчет результатов экспедиции. Проживальский мог говорить теперь как власть имущий, как авторитет, которого слушали с почтением. Географическое общество исходатайствовало ему из средств государственного казначейства 27 740 рублей. Спутник его по первому путешествию Пыльцов женился на единоутробной сестре Проживальского Александре Ивановне Толпыга. И потому остался дома. Его заменил Вольно определяющийся эклон Фёдор Леонтьевич Людвигович Эклон годы жизни 1857-1914 поручик впоследствии ротный командир Ростовского гренадерского полка, участник второй и третьей экспедиции Проживальского в Центральную Азию. В 1882 году награжден малой золотой медалью РГО. В 1883 году женился и не участвовал в следующих экспедициях Проживальского. Кроме того, Проживальский рассчитывал на своего товарища по путешествию в Уссурийский край Ягунова, но тот утонул, купаясь в Висле. Пржевальский был сильно огорчен. Он потерял не только надежного товарища и помощника, но и близкого человека. Крутой характер не мешал ему привязываться к людям. Он любил Ягунова, помогал ему окончить образование, Надеялся вывести его в люди, доставить ему известность и богатство. Вместо Ягунова отправился прапорщик Павала Швейковский, но он оказался непригодным для экспедиции и вскоре вернулся в Россию. Второе и третье путешествие в Азию. В мае 1876 года Приживайский выехал со своими спутниками в Москву, оттуда через Нижний Новгород, в Пермь, где провели несколько дней, поедая услады, взятые из Москвы и хранившиеся в мешке, получившим название «Всегдашний аппетит», и дожидаясь патронов, отпущенных военным министерством для порешения различных животных в пустыне Хазии, для порешения, для убийства, не исключая и человека, если обстоятельства к тому понудят. Из Перми отправились в Омск и далее в Семипалатинск. Жары стоят ужасные. Днём мы обыкновенно едем раздевшись, даже без сапог и штанов. В каждой попутной речке купаемся. Мое здоровье отлично и быстро поправилось. Головные боли, кашель, катар, горло — всё прошло. Вот что значит «приволье страннической жизни». Это не то, что сидеть в петербургском климате в маленькой коморке на пятом этаже. В конце июля прибыли в Кульджу, в то время находившуюся под властью России. откуда 12 августа 1876 года экспедиция выступила в путь по плодоносной долине реки Или. «Каждый день мы объедаемся до отвала по нескольку. раз, есть персики величиной с Большое Антоновское яблоко, но ну и жрут же мои казаки. Веришь ли, каждый день мы съедаем по 20-25 фунтов мяса, не считая прочих приложений?» Достигнув Тянь Тяньшаня, Пыржевальский остановился недели на три в обширной котловине Юлдос, изобилующей всяким зверьем — медведями, оленями, аргали и так далее. За Тяньшанем путешествие становилось труднее. Тут начинались владения Якуббека Кашгарского, основателя эфемерного, но обширного государства в Восточном Туркестане. Он принял путешественников очень любезно, Посылал им проводников, фрукты, баранов, разные услады, но всячески мешал их предприятию. Запрещал местному населению сноситься с ними. Приставил к ним конвой, который водил экспедицию кружными дорогами. Заставлял переправляться вплавь через речки при 17 градусах мороза. Мешал научным исследованиям. Достигнув реки Тарим, направились вниз по ее течению. Приходилось пробираться то по лесу, или густым колючим кустарником, то иногда по возвышенному тростнику, корни которого, словно железная щетка изранивали в кровь верблюжьи пятки. Тарим, самая обширная из степных рек Внутренней Азии, впадает в озеро Лабнор. Исследование этой реки и озера с его притоками было одной из важнейших задач Пржевальского, так как о них имелись только полуфантастические сведения из китайских источников. Немного южнее Лабнора, он открыл колоссальный хребет Алтынтак и в течение 40 дней проследил его на протяжении 500 верст при крайне неблагоприятных условиях. На огромной абсолютной высоте в глубокую зиму среди крайне бесплодной местности мы терпели всего более от безводья и морозов, доходивших до минус 16 по Реумеру. Топлива было весьма мало, а при неудачных охотах мы не могли добыть себе хорошего мяса, и принуждены были несколько времени питаться зайцами. На местах остановок рыхлая глинисто-соленая почва мигом разминалась в пыль, которая толстым слоем ложилась везде в юрте. Сами мы не умывались по неделе, были грязны до невозможности. Наше платье было пропитано пылью насквозь. Белье же от грязи приняло серовато-коричневый цвет. Отсюда Пржевальский вернулся к Лобнору, где провел два весенних месяца, февраль и март, наблюдая за пролетом птиц. Мириады их неслись денно и ночно над палаткой наших путешественников, и зоологическая добыча последних была громадна. Определив главные астрономические пункты, объехав озеро в лодке и сняв его на карту, Пыржевальский двинулся в обратный путь. В городе Курло он имел свидание с Якубеком, о котором отозвался с обычной решительностью. Сам Якубек — такая же Как и все азиатские халатники, Кашгарское царство не стоит медного гроша. Владычество Якубека поддерживалось только жестокостью и коварством. Он был безграмотным и, в сущности, бездарным деспотом, лишённым всяких государственных идей. Пржевальский отлично понял это и в записке о современном состоянии восточного Туркестана дал замечательно меткую характеристику эфемерного Кашгарского царства, предсказывая его близкую гибель. что вскоре избылось. Из Курлы снова прошли в Юлдус, где провели три недели, занимаясь главным образом охотой, а 3 июля 1877 года вернулись в Кульджу. Первый акт экспедиции закончился с полным успехом. Благодаря съемкам проживайского ора и гидрография этого участка внутренней Азии явились в совершенно новом свете. К тому же все пройденные местности были... с обычной полнотой исследованы в естественно-историческом отношении. В Кульдже Пражевальский получил письмо от матери, в котором она, поздравляя его с производством в полковнике, выражала надежду, что по возвращении из экспедиции он станет генералом. А генералам всем надо сидеть дома, прибавляла она. Вероятно, это твоя последняя экспедиция. Не мучь ты себя, а вместе с собой и меня. Чего тебе не достает. А то воспоминания о тебе Лишение твои почти всех удобств жизни измучили меня, и я, право, состарилась за это время на 10 лет, а еще два года я не увижу тебя. Вот дядя твой, Павел Алексеевич, умер 26 декабря. Последние месяцы своей жизни он никого не узнавал и хорошо сделал, что, не делая больших хлопот, умер покойно. А на похоронах все были пьяны. Было выпито приходящими четыре ведра водки в один день. А что съеден на пирогов, лепешек, клёцок, лапши, кутьи, то нельзя и вообразить, чтоб можно было уничтожить в один день. 28 августа Поржевальский снова выступил из Кульджи и в ноябре того же года прибыл в китайский город Гучен у подножья Тяньшаня. Тут пришлось отказаться от дальнейшего путешествия. Еще в Лабнорской экспедиции он схватил принесносную болезнь — зуд тела. В Кульдже она стала проходить, потом возобновилась. Не было покоя ни днем, ни ночью. Нельзя было ни писать, ни делать наблюдения, ни даже ходить на охоту. Промучившись три месяца и убедившись, что болезнь не подается лекарствам его походной аптеки, дёгтю табаку и синему купоросу, он решил вернуться в Россию, вылечиться хорошенько и тогда уже идти в Тибет. Так кончилось его второе путешествие. Несносная болезнь, туго поддававшаяся лечению, огорчение по поводу осрочки тибетского путешествия, доходившее до того, что Пыржевальский несколько раз плакал, возвращаясь из Гучена, беспокойство о матери, которая, как он знал, была больна. все это дурно повлияло на его настроение, даже вызвало временный упадок духа. «Возвратясь из экспедиции, более не пойду в Азию. Пора и отдохнуть». Предстоящее путешествие в Тибет, вероятно, уже будет последним моим путешествием. Довольно потаскались среди этих, которых называют монголами, китайцами и прочими. Будем жить по-старому, тихо и спокойно. Не нужно мне никаких почестей и богатств. Дайте мне только тихую жизнь в отрадном. Там можно жить спокойно, а следить за наукой и событиями нетрудно, выписывая газеты и журналы. Подготавливаясь в экспедицию.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 Телеграмма военного министра, предписывавшая отложить путешествие вследствие осложнения наших отношений с Китаем, явилась весьма кстати. Оставив верблюдов и запасы экспедиции в Зайсанске, Пржевальский отправился в Петербург. Результаты своего путешествия он изложил в брошюре «От Кульджи за шань и на Лабнор», которая была переведена на главные европейские языки, вызвала восторженные отзывы с западноевропейских учёных но также и некоторое недоверие последних. Опираясь на китайские источники, они думали, что Поржевальский неверно определил положение Лабнора, что есть еще настоящий Лабнор, которого он не приметил. Впрочем, эти сомнения скоро рассеялись. Берлинское географическое общество присудило ему большую золотую медаль Гумбольта, лондонская — королевскую медаль. Наша Академия наук и Ботанический сад избрали Поржевальского почетным членом. В Петербурге его по обыкновению донимали обедами, приглашениями, просьбами о лекциях и прочим. Пожив в деревне, вылечившись, воспрянув духом, он стал хлопотать о путешествии в Тибет. Государственное казначейство выдало ему двадцать тысяч рублей в дополнение к суммам, оставшимся от лабнорской экспедиции. 20 января 1879 года он выехал из Петербурга, а двадцать восьмого марта 1879 года отряд, состоявший из 13 человек, выступил из Зайсанска. Исследовав озеро Улингур, совпадающее в него рекой Урунгу, двинулись через необозримую безводную степь к знаменитому с глубокой древности Хамийскому оазису. Дни тянулись за днями однообразно. Проходили в сутки не более 25 верст, так как путешествие по обыкновению замедлялось съемкой, охотой, Сбором растений, ящериц, насекомых и так далее. У какого-нибудь колодца или ключа останавливались на ночлег, ставили палатку, разводили огонь, варили ужин. Едва ли какой-нибудь гастроном ест с таким аппетитом разные тонкости европейской кухни, с каким мы теперь принимаемся за питье кирпичного чая и едут замбы с маслом, а за неимением оного с бараним салом. Правда, последнее, будучи растоплена, издает противный запах сальных свечей, но путешествуя в азиатских пустынях, необходимо оставлять дома всякую брезгливость, иначе лучше не путешествовать. Цивилизованный комфорт даже при больших материальных средствах здесь невозможен. Никакие деньги не превратят соленую воду в пресную, не уберегут от морозов, жары и пыльных бурь, а иногда и от паразитов. В Хамийском оазисе остановились на несколько дней. Это важный торговый и стратегический пункт, и приживальскому хотелось ознакомиться с ним поближе. Губернатор города Хами пригласил путешественников на обед, состоявший из 60 блюд. Все во вкусе китайцев — баранина и свинина, а также чеснок и кунжутное масло — играли важную роль. Кроме того, подавались и различные тонкости китайской кухни, как то морская капуста, трипанг, гнезда ласточки-саланганы — плавники-акулы, креветы и тому подобное. Обед начался сластями, кончился вареным рисом. Каждого кушания необходимо было хотя бы отведать, да и этого было достаточно, чтобы произвести такой винегрет, от которого даже наши, ко всему привычные желудки, были расстроены весь следующий день. Из Хами экспедиция направилась в город Саджеу, через пустыню, в сравнении с которой даже предыдущая степь могла называться Садом. Это был один из самых трудных переходов за все путешествие. В пустыне не было ничего живого. Ни растений, ни зверей, ни птиц, ни даже ящериц и насекомых. По дороге беспрестанно валяются кости лошадей, мулов и верблюдов. Над раскалённой днем почвой висит мутная, словно дымом наполненная атмосфера. Ветер не колышет воздух, не дает прохлады. Только горячие вихри часто пробегают и далеко уносят крутящиеся столбы соленой пыли. Впереди и по сторонам путника играют обманчивые миражи. Жара днем невыносимая. Солнце жжет от восхода до заката. Почва нагревалась до 50 градусов по рюмеру. Плохие колодцы с теплой солоноватой водой едва утоляли жажду людей и животных. Две недели тащились по этому пеклу. Наконец пришли в оазис Саджеу, где отдохнули. Вытребовав с большим трудом проводника у местных китайских властей, Пыржевальский двинулся дальше через неведомые хребты Наньшаня. Китайский проводник завел его в такую глухую, изрытую оврагами местность, что экспедиция еле выбралась оттуда. Поставленные в безвыходное положение, Пыржевальский решил искать дорогу разъездами. От места стоянки посылались по два, по три человека в разные стороны, верст за сто и более. И разыскивали путь, затем уже трогался весь караван. Наконец один из разъездов случайно наткнулся на двух монголов, их без церемоний забрали, привели к биваку и частью подарками, частью угрозами заставили вести экспедицию. Перевалив через Наньшань, открыв два громадных хребта Гумбальта и Ритера, Пржевальский вступил в Цайдам. Выведенный из терпения отсутствием проводников, он решил прибегнуть крутым мерам. Одного из местных монгольских князей разругал и выгнал вон из палатки, после чего получил проводника, оказавшегося, впрочем, совершенным идиотом. Другому объявил, что если не получит проводника, то поведет в Тибет самого князя. Угроза подействовала и, получив требуемое, Пржевальски двинулся в Тибет. Здесь путешественники снова встретили разреженный воздух, резкие перепады температуры, бури то со снегом и градом, то с тучами песка и пыли, и, наконец, нападение разбойничьих племен, И снова поразило их невероятное обилие диких животных. Невдалеке от нашего столбища паслись табуны куланов. Лежали и в одиночку расхаживали дикие яки. В грациозной позе стояли самцы-аронга. Быстро, словно резиновые мячики, скакали антилопы-ады. Не было конца удивлению и восторгу моих спутников, впервые увидевших такое количество диких животных. В местностях, удобных для пастбища, например, в долинах рек, количество зверей достигало баснословных размеров. Табуны куланов отходили немного в сторону и, повернувшиеся кучей, пропускали нас мимо себя. А иногда даже некоторое время следовали за верблюдами. Антилопы, оронго и ады спокойно паслись и резвились по сторонам или перебегали дорогу перед нашими верховыми лошадьми. Лежавшие же после покормки дикие яки Даже не трудились вставать, если караван проходил мимо них на расстоянии четверти версты. Казалось, мы попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха. Несколько дней двигались в этом раю. Наконец, проводник объявил, что не знает дороги. По обыкновению были пущены в ход сильные физические побуждения, но от этого знанию проводника не прибавилось, и караван должен был двигаться почти на удачу. Между тем наступила зима, ударили морозы. Пастбища покрылись снегом. Давал себя чувствовать недостаток топлива и корма. К этому присоединилась глазная болезнь, результат ослепительной белизны снега. Верблюды дохли от утомления и бескормицы. Каравану грозила опасность остаться без вьючных животных и заблудиться среди снеговых пустынь. Проводник уговаривал вернуться, пророча гибель путешественникам. Тибетская плоскогория изрезанных хребтами, впервые открытыми и исследованными Проживайским, Добравшись до одного из таких хребтов, экспедиция попала в почти безвыходное положение. Снег закрывал все тропинки и приметы, по которым мог бы ориентироваться проводник, и последний окончательно сбился с толку. Караван долго колесил по горам, спускаясь в ущелье и поднимаясь на высоты, и, наконец, уперся в стену. Убедившись, что из проводника ничего не выжмешь ни угрозами, ни нагайкой, Пыржевайский прогнал его и решился искать дорогу разъездами. Счастье снова помогло смельчакам. Караван благополучно выбрался из гор, перевалил еще три хребта и вышел в долину реки Мурусу. Невзгоды путешествия порядком утомили всех. Слабосилие, головокружение, одышка, иногда сердцебиение чувствовались почти каждым. Многие заболевали простудой и головной болью. В горах Танла экспедиция подверглась нападению играев, разбойничьего племени, занимающегося грабежом караванов. Человек 60-70 конных играев атаковали путешественников в одном ущелье, но были отбиты и отступили с уроном. Среди всех этих лишений и опасностей караван неудержимо стремился вперёд. оставалось уже не более 250 пятидесяти до Алхасы, когда за перевалом Танла пришлось остановиться. Тибетское правительство не хотело пускать Проживальского в Алхасу. Местное население было сильно возбуждено против путешественников. Около тысячи солдат и милиционеров загораживали им путь. После продолжительных переговоров Проживальский должен был отступить. Впрочем, научные результаты путешествия От этого не пострадали. Посещение Лхасы, запретного для европейцев города, придало бы экспедиции больше блеска, больше шика, но то, что составляло ее суть и смысл, великие географические открытия, драгоценные естественно-исторические коллекции и наблюдения, все это и теперь оставалось грандиозным памятником ее трудов. Обратное путешествие было сопряжено с большими затруднениями. и люди и животные ослабли, запасы продовольствия истощились, а впереди еще предвиделось нападение еграев. Последнего, однако, не случилось. И здесь, как в монгольских пустынях, мужество путешественников окружило их легендарным ореолом. Рассказывали, что они трёхглазые, что ружья их стреляют на целый день езды и прочее. К концу января 1880 года экспедиция вернулась в Сайдам, Частью прежним путем, частью новыми местами. Между тем в русском посольстве в Пекине стали распространяться тревожные слухи насчет Пыржевальского. С тех пор, как он выступил в Тибет, следы его потерялись. Известно было, что он прогнал проводника и пустился один в неведомые пустыни. В петербургских газетах писали, что Пыржевальский взят в плен китайцами, ограблен, убит. Только в феврале 1880 года Пришло известие, что он жив и здоров, а вскоре получено было и его письмо с предложениями о дальнейшем путешествии к истокам желтой реки. Из Сайдама экспедиция прошла к Кукунору, отсюда к верховьям Хуанхэ, исследование которых, пополненное в четвертом путешествии, составляет одну из крупных заслуг Проживайского перед географией. Проведя три месяца в этой области, вернулись к Кукунору. дополнили съемку этого озера и, наконец, решили двинуться домой через Алашань на Ургу. Сегодня распрощались мы с Кукунором, вероятно, уже навсегда. Перед отходом я несколько минут глядел на красивое озеро, стараясь живее запечатлеть в памяти его панораму. Да, наверное, в будущем не один раз вспомню я о счастливых годах своей страннической жизни. Много в ней перенесено было невзгод, но много испытано и наслаждений, Много пережито таких минут, которые не забудутся до гроба. 19 октября 1881 года экспедиция прибыла в Ургу. Возвращение Прживайского в Петербург было триумфальным шествием. Начиная с города Верного, посыпались поздравительные телеграммы, обеды, торжественные встречи. Чествуют везде так, что я не мог и ожидать. Всем членам экспедиции были пожалованы награды. Пржевальскому пожизненная пенсия в 600 рублей в дополнение к прежним, 600, и Орден. Остальным тоже денежные награды и знаки отличия. Петербургская Дума избрала его почетным гражданином и ассигновала 1500 рублей на постановку его портрета в Думской зале. Но он просил употребить эти деньги с благотворительной целью. Московский университет избрал его почетным доктором. различные русские и иностранные ученые общества почетным почётным членам. Визиты, приглашения, обеды надоедали ему до нельзя. «Это хуже самого трудного путешествия», — говорил он. «Обеды и визиты до того меня доняли, что и жизнь становится немила». Его заваливали всевозможными просьбами — выхлопотать местечко, пенсию, чин, пособие и прочее. «Вам, родимый мой», — писала одна из просительниц. Все власти нашего города ныне бьют челом. Кум мне сказал, что вас повесили в думе, что вы в почете в нашем городе, что вам все сделают. Так ради Бога, отыщите мою собачку. Кличка ее Мурло, маленькая, хорошенькая, с бельмом на глазу, крысы мышат ловит. И буду я, вдова безутешная, весь длинный век за вас Бога молить. Живу я на Петербургской, Зелениной, номер 52 дома. У сторожа гвардейского, что под турку ранен, «Архипом» прозывается. Покончив с делами в Петербурге, Пржевальский уехал в Отрадное. Но тут ему многое не нравилось. Там кабак, тут кабак, в ближайшем соседстве дом терпимости, а в более отдаленном назойливо навязывают дочерей невест. Ну их совсем этих соседей. «Мои друзья, вот», — прибавлял он, указывая на ружье, на болото, покрытое мхом, и на лес. Ему хотелось найти настоящий медвежий угол, хоть некоторое подобие азиатских дебрей. Наконец, поиски увенчались успехом, и он купил имение Слобода по реченскому езде Смоленской губернии в замечательной глухой местности, изобилующей сосновыми барами, песками, болотами и озерами. Лес как сибирская тайга, восхищался он, а рядом леса пошли на сотни верст для рыболова и охотника раздолье. Два озера, две реки, Обилие уток, глухарей, тетеревов, рябчиков, медведи иногда лоси случайно забегают в эту местность даже кабаны. Хозяйством Пржевальский не занимался, его интересовали только охота и сад, которым развел он, между прочим, некоторые из растений, вывезенных из Азии. Рабочие лошади, к огорчению управляющего, в самую горячую пору отрывались от дела для поездок на охоту и рыбную ловлю. Овёс сеялся специально для медведей. Вообще о доходах Пржевальский не заботился. В Слободе было кончено описание третьего путешествия. Как и предыдущая, книга была переведена на западноевропейские языки. В Парижской академии был сделан о ней доклад. Отличие редкое, так как обыкновенно доклады о новых книгах там не допускаются. Четвертое путешествие. Итоги. В минуту уныния... Пыржевальский отрекался от путешествий и мечтал о спокойной жизни в деревне. Но он сам не знал своей натуры. Не успел порядком отдохнуть, как снова его потянуло в далекие пустыни Азии. И еще не окончив описание третьего путешествия, начал хлопотать о следующем. Один из его прежних спутников, Эклон, на которого он и нынче рассчитывал, женился и остался дома. Пыржевальский был жестоко огорчён и раздражён, и расстался со своим бывшим товарищем, если не враждебно, то очень сухо. К этому времени его любовь к путешествиям превратилась в фанатическую страсть. Он, кажется, даже представить не мог, что, испытав сладость жизни в пустынях, можно пожелать чего-нибудь лучшего. Вместе с тем росло и его жена ненавистничество. В семье он видел главную помеху для путешественника. 20 октября 1883 года Экспедиция, в состав которой входил 21 человек, выступила из Кяхты старым путем на Ургу и отсюда на Дэнъюаньин. Несмотря на зимнее время, солнце сильно пригревало. Одежда на стороне, обращенной к солнцу, нагревалась до 27 и более градусов, тогда как на противоположной термометр показывал мороз. Из города Синин был прислан путешественникам китайский конвой, который сильно надоедал им. заводя ссоры и драки с местными жителями. Пржевальский отделался от него, заявив, что будет стрелять в китайских солдат, если они не уйдут. Вступление в Тибет ознаменовалось расправой с владительным князем Цзунзасаком, который не хотел ни продавать путешественникам верблюдов и баранов, ни доставить проводника. «Тогда, без всяких дальнейших рассуждений, я посадил Цзунзасана под арест у нас в лагерной палатке», возле которой был поставлен вооруженный часовой. Помощник князя, едва ли не еще больше негодяй, был привязан на цепь под открытым небом, а один из приближённых, осмелившийся ударить нашего переводчика Абдула, был тотчас же высечен. Такие меры возымели желаемое действие. Проводник, верблюды и бараны были доставлены. Перевалив гигантский хребет Бурхан-Будда, вступили на плоскогорье Тибета, и вскоре достигли котловины Адон-Тала, в которой лежат истоки Желтой реки. Давнишние наши стремления увенчались успехом. Мы видели теперь воочию таинственную колыбель Великой Китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не было конца. Здесь пробыли довольно долго. Исследовали упомянутые истоки, окружающие хребты и вершины, водораздел Желтой и Голубой рек. и частью Верховья последней. За время пребывания в этих местностях экспедиция два раза подвергалась нападению разбойничьих племен Тангутов и Галыков. Первый раз два оконных отряда атаковали Бивуак, но были отбиты с уроном. Эта неудача не заставила их отказаться от своего намерения. Тогда Пржевальский решился сам атаковать их лагерь. Человек 300 высыпало навстречу 14 путешественникам. Остальные семь находились в складочном пункте на северной окраине Тибета. Но, едва подпустив их на выстрел, повскакивали на коней и пустились на утёк. Другой раз человек 300 конных тангутов атаковали стоянку Пыржевальского на берегу открытого им озера Русского. Гулко застучали по влажной глинистой почве копыта коней. Чистоколом замелькали длинные пики всадников. По встречному ветру Развивались их суконные плащи и длинные черные волосы. Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная. С каждым мгновением резче и рещи выделялись силуэты коней и всадников. А на другой стороне, впереди нашего бивуака, молча с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка — четырнадцать человек, для которых не было иного исхода, как смерть или победа. Нападающие были встречены залпами, но продолжали скакать. И только когда их начальник, под которым была убита лошадь, побежал назад, вся шайка, не доскакав до Бивуака менее двухсот шагов, повернула в сторону и спряталась за ближайший увал. Тут они спешились и открыли пальбу по путешественникам, стоявшим на ровном месте. Тогда, оставив на Бивуаке шестерых, Пржевальский отправился выбивать тангутов из их убежища. Последние встретили их пальбой, которая, впрочем, скоро затихла. И когда нападающие взобрались на увал, оказалось, что тангуты бросили свою позицию и скрылись за следующим увалом. Но и отсюда они были выбиты. А в то же время другой отряд, бросившийся на бивуак, был отражен оставшимися в нем поручиком Роборовским с пятью казаками. На этом битва и кончилась. Тангуты, потеряв более 30 человек убитыми и ранеными, уже не решались более нападать на путешественников. Закончив исследование этой части Тибета, Поржевальский вернулся к складу, а оттуда двинулся в дальнейший путь, через Цайдам к Лабнору, и далее через пустыню восточного Туркестана к нашей границе с Китаем. Вся эта часть путешествия изобиловала географическими открытиями. Были нанесены на карту горные хребты, вечно заснеженные вершины, озера, оазисы Цайдама и Восточного Туркестана. Путешествие затруднялось каверзами местных китайских властей, которые запрещали населению сноситься с экспедицией, портили дороги на ее пути, угоняли верблюдов и лошадей и т.д. Причиной этих каверз была ненависть к китайцам туземного населения, которое даже обращалось к Пржевальскому С предложением восстать против своих властителей и перейти в подданство России. Тем не менее, экспедиция двигалась вполне успешно и 29 октября 1886 года достигла нашей границы, откуда отправилась в город Караколь, ныне Поржевальск. Путешествие продолжалось более двух лет. Исследованы были истоки желтой реки, завершено и дополнено исследование Цайдама Лобнорского бассейна. и колоссальной системы Куэн-Луня. За эту экспедицию Паржевальский получил чин генерал-майора. Пенсия его была увеличена до 1800 рублей. Так отнеслось правительство. Ученый мир, русский и иностранный, также не замедлил выразить свое одобрение славному путешественнику. Открытый им хребет загадочный был назван хребтом Паржевальского. Шведское географическое общество — назначила ему свою высшую награду — медаль «Вега». Общество землеведения в Лейпциге, Академия в Галле избрали его почетным членом и так далее. О публике и говорить нечего. Пребываю еще в Петербурге», писал он вскоре по возвращении. «И мучаюсь несказанно. Не говоря уже про различные чтения, официальные торжества, мне просто невозможно пройти ста шагов по улице. Сейчас узнают, и пошла писать история с разными расспросами, приветствиями и тому подобное. Четвертое путешествие было последним путешествием проживальского Подведем же итоги всех его экспедиций, что сделано Пржевальским для науки. Как мы уже говорили, поприщем его исследований было Центрально-Азиатское плоскогорье, которое он последовательно изучил в его наименее известных частях. В этой области провел он 9 лет, 2 месяца и 27 дней, пройдя в своих экспедициях более 30 тысяч верст. Крупнейшими из его географических открытий были исследования горной системы Куэнь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лабнора и Кукунора и истоков Желтой реки. Вдоль северной окраины Тибета тянется колоссальная система горных хребтов Куэнь-Луня, становой хребет Азии, по выражению Рихтгофена. До исследований Пыржевальского она была известна только по имени и изображалась в виде почти прямой черты. Благодаря его экспедициям прямолинейная коинь-лунь точно ожила. Выяснились ее важнейшие изгибы. Она расчленилась на отдельные хребты, связанные горными узлами и разъединенные глубокими долинами. Открытие хребта Алтынтак — сразу выяснило общее очертание Тибетской ограды, имеющей вид от логой дуги, изогнутой к северу. Затем были исследованы восточная часть системы, Наньшань, в которой Прживайским открыты хребты Северно- и Южно-Тетунгский, южно, южно Куканорский, Гумбольда и Риттера. Центральная Куэнь-Лунь, колоссальное сплетение хребтов до Прживайского абсолютно неизвестных, Бурхан-Будда, Гошили, Толай, Шуга и Хорасай, хребты Марка Пола, Тарай, Гарынга, хребты Колумба и Цайдамский, хребты Пржевальского, Московский и Тагуздабан. И западная Куэнь-Лунь, состоящая из хребтов Русского, Керийского и Егор Текелик-Таг. В этих хребтах нередки отдельные, вечно заснеженные вершины, одетые грандиозными ледниками, как, например, гора Царя-Свободителя — горы Кремль, Джинри, гора шапка Маномаха и другие. Таким образом, заполнилось огромное пространство от Памира до истоков Жёлтой реки, загадочная область, с давних пор интересовавшая географов и подававшая повод к разнообразным, более или менее произвольным гипотезам относительно вида поверхности внутренней Азии. Исследование северной части Тибета также одно из крупнейших географических открытий нашего времени. Пыржевальский дал общее описание этого плоскогорья, единственного в мире по высоте и громадности. Открыл и исследовал ряд хребтов, разбросанных по нему, хребет Кукушили и его продолжение Баянхара, хребет Думбуры, Кангин, Танла и отдельные снеговые вершины Джама, Дарзы, Медукун. И открытием вечно снеговой группы Самтын-Кансыр сомкнул свои исследования с английскими. указав на связь северо-тибетских гор с трансгималайскими. Озеро Лабнор было им исследовано в двух путешествиях. Пржевальский определил его истинное положение, форму и величину. нанес на карту его притоки, из коих один, Черчен-Дарья, до него вовсе был неизвестен, а другой Тарим, образующий своими разветвлениями и рукавами довольно сложную сеть, изображался неверно. Обширное озеро Кукунор, известное дотоле лишь по преданиям, принадлежит теперь к числу наиболее известных азиатских озер. Как и Лабнор, оно представляет остаток когда-то огромного бассейна, существовавшего еще в недавнюю геологическую эпоху. Первым из европейских путешественников Пржевальский пробрался к верховьям Желтой реки, исследовал котловину Адон-Тала, в которой она берет начало, и показал, что она слагается из двух рек, которые, соединившись, вливаются в озеро Экспедиции и следующее за ним озеро Русское. Далее им были исследованы наименее доступные участки Великой Гоби, пустыня Восточного Туркестана с ее оазисами, пустыни Ордос и Алашань, южная окраина Гоби от города Калгана до дынь и центральная часть ее от Алашаня до Кяхты. Во всех перечисленных пустынях до него не проходил ни один европеец. кроме того он пересек гоби и по другим направлениям в местностях уже затронутых отчасти прежними исследователями в общем его путешествия дали нам замечательную полную картину великой азиатской пустыни ее орографии оазисов колодцев озер и ключей своеобразной флоры и фауны и оригинального климата ему же всецело принадлежит исследование обширного плоскогорья цайдам замкнутого со всех сторон хребтами Куэнь-Луня. Это не вполне пересохшее дно огромного бассейна, следы которого сохранились в виде соленых озер и болот. Ржевальский исследовал и нанес на карту эти озера, главную артерию Цайдама, реку Баянгол, его оазисы, урочище и прочее. Наконец, из менее крупных открытий его упомянем об исследовании озера Далайнор в юго-восточной Монголии. реки Урунгу и озеро Улюнгур, в Джунгарии, верховьев Ян Циндзяна, хребтов Иншаня и Алашаня, течение Желтой реки ниже верховьев и прочее. Вот краткий и по необходимости сухой перечень его географических открытий. Там, где он видит теперь горные хребты, озера, реки и прочее, были до исследований Пржевальского или пустые места, или фантастические узоры, Набрасывавшиеся по картам, по неверным и противоречивым источникам, эти открытия поставили имя Проживальского в один ряд с именами величайших путешественников-географов нашего времени. Последние дни и кончина Проживальского. По возвращении из четвёртого путешествия Проживальский жил большей частью в Слободе, составляя описание экспедиции. По временам приходилось ему навещать Петербург, после чего он отводил душу охотой. «Среди лесов и дебрей смоленских», — писал он вскоре по возвращении, «Я жил все это время жизнью экспедиционной, редко когда даже ночевал дома. Все в лесу, на охоте за глухарями, рябчиками и прочее». Между тем, организм его расстраивался. Неумеренность в еде вызвала ожирение, которое, в свою очередь, дурно отражалось на здоровье. Пришлось обратиться к врачебной помощи. Врач посадил его на диету. Первое время он добросовестно исполнял медицинские предписания. Потом все пошло по-старому. Поездки в Петербург по обыкновению сопровождались овациями и торжествами. Так, 29 декабря 1886 года Академия наук в торжественном заседании поднесла Пржевальскому медаль с его изображением. На одной стороне этой медали было написано «Николаю Михайловичу Пржевальскому». Академия наук, на другой — первому исследователю природы Центральной Азии. Пржевальский никогда не гонялся за шумными овациями и даже недолюбливал их. Но это заседание, речь академика Веселовского, восторженное отношение публики произвели на него глубокое впечатление. Вскоре после этого была устроена выставка его коллекции, которые сами по себе представляли целый музей. Между тем, обработка четвертого путешествия продвигалась своим чередом, и проживальский подумывал о пятом. На этот раз он намеревался отправиться в Тибет через восточный Туркестан, кратчайшим, но и самым опасным, ввиду возможных столкновений с китайцами, путем. Эта экспедиция возбуждала опасения не только в китайском правительстве, которое с большой неохотой и после долгих проволочек выдало Пржевальскому паспорт, но и в английских газетах, В то время Англия была не в ладах с Тибетом, и в экспедиции Пржевальского подозревали тайную политическую миссию со стороны русского правительства. Как бы то ни было, все затруднения, наконец, уладились, и, покончив с описанием четвертого путешествия, Пржевальский мог выступить в путь. На этот раз экспедиция была снаряжена в более грандиозных размерах, чем прежние. В состав её входило 25 человек. Государственное казначейство выдало на расходы 80 тысяч рублей. Но сам начальник экспедиции был уже не тот, что прежде злые предчувствия мучили его. Он не чувствовал в себе бодрости и увлечения прежних лет. Перед самым отъездом заболела его няня Старуха Макарьевна. Заболела опасно, без надежды на выздоровление. Это крайне огорчало и беспокоило его. Тем более, что оставаться в Слободе и дожидаться исхода болезни было невозможно. Уезжая, он был очень грустен. Прощаясь с Макарьевной, горько плакал. Вообще, теперь он совсем не походил на прежнего проживальского. Казалось, он идет в экспедицию нехотя против воли, повинуясь непреодолимой силе, тянувшей его в азиатские пустыни. Когда спутники его говорили между собой, что будут делать по возвращении в Слободу, Он сердился и останавливал их. «Разве об этом можно говорить? Разве вы не знаете, что жизнь каждого из нас не один раз будет висеть на волоске?» Из Слободы он отправился в Петербург, где пробыл несколько дней. Грустное настроение духа не оставляло его и здесь. «Вот», — говорил он одному из знакомых накануне отъезда, «никогда в жизни не плакал, а сегодня, прощаясь с Костей Воеводским, Мальчиком, о котором говорилось в предыдущей главе, расплакался, как баба, и не понимаю от чего. Покончив все сборы, он выехал из Петербурга 18 августа 1888 года. На вокзале собралось много народу. Друзья окружили Порживальского, публика и репортеры осадили его спутников. Когда уселись в вагоны, Пержевальский высунулся из окна и крикнул провожавшему его Федору Дмитриевичу плеске. «Если меня не станет, возьмите обработку птиц на себя!» Поезд тронулся и скрылся из глаз провожающих. Путешественники оглянулись друг на друга, и Роборовский заметил слезы на глазах Пержевальского. «Что же, надо успокоиться», — говорил он, точно извиняясь в своей слабости. «Едем на волю, на свободы, на труды, но труды приятные и полезные. Если поможет Бог нам вернуться, то снова увидимся со всеми. Если же не вернемся, то все таки умереть за такое славное дело приятнее, чем дома. Теперь мы вооружены прекрасно, и жизнь наша дешево не достанется». Но сколько ни старался он ободрить себя, мрачные мысли преследовали его неотвязно. Без сомнения, причина этого упадка духа была — физическое расстройство, которого он сам не замечал. Болезнь уже свела гнездо в его богатырском организме, но еще не могла свалить его с ног и только отражалась на душевном настроении. В Москве получил он известие о смерти Макаревны, что, конечно, не могло подействовать ободряющим образом. «Роковая весть о смерти Макаревны», — писал он, «застала меня уже достаточно подготовленным к такому событию, но все таки тяжело. Очень тяжело. Ведь я любил Макаревну как мать родную. Тем дороже была для меня старуха, что и она любила меня искренне, чего почти не найти в нынешнее огульно-разуратное время. Прощай, прощай, дорогая. Так скажите от меня на ее могиле». 24 августа он выехал из Москвы в Нижний, откуда на пароходе по Волге и Каспийскому морю и по Закаспийской железной дороге в Самарканд. Проведя здесь несколько дней, он двинулся дальше в Ташкент, а оттуда в Бишкек, где остановился на довольно продолжительное время, чтобы окончательно снарядить экспедицию. Съездив в верный для закупки китайского серебра и различных припасов, а также для того, чтобы выбрать солдат и казаков в состав экспедиции, он вернулся в Бишкек и, заметив в окрестностях города множество фазанов, отправился 4 октября на охоту. Охота оказалась очень удачной, но очень печальной по своим последствиям. Проходив целый день, он сильно вспотел и простудился. С этого дня болезнь, таившаяся в его организме, начала одолевать. Оставаясь в Бишкеке еще несколько дней, он постоянно жаловался на жару, хотя окружающие находили температуру сносной. Тем не менее, он продолжал ходить на охоту, выбирать верблюдов, укладывать вещи. и 8 октября отправился в Караколь, откуда должно было начаться путешествие. Когда на другой день после его приезда спутники Козлов и Роборовский явились к нему рано утром и выразили удивление, что он уже готов и успел побриться, он отвечал с каким-то странным выражением. «Да, братцы, я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился. Завидую тебе». прибавил он, обращаясь к Рабаровскому, «Какой ты здоровый!» Странным показалось это замечание его спутникам, но вскоре они заметили, что Пржевальскому что-то не по себе. Ни одна квартира не нравилась ему. То было сыро и темно, то давили стены и потолок. Наконец он переселился за город и устроился в юрте по походному. 16 октября он почувствовал себя так худо, что согласился послать за врачом. Тот приехал. Больной жаловался на боль под ложечкой, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, боли в ногах и затылке, тяжесть в голове. Врач осмотрел его, выстукал, выслушал, прописал лекарства. Болезнь продолжала развиваться своим чередом. И 19 октября он уже сознавал, что карьера его окончена. Он отдал последнее распоряжение, просил не успокаивать его ложными надеждами, и, замечая слезы на глазах окружающих, называл их бабами. «Похороните меня», — сказал он, «на берегу озера Иссык-Куль в моей походной одежде. Надпись просто «Путешественник Поржевальский». К восьми часам утра 20 октября началась агония. Он бредил, по временам приходил в себя и лежал, закрыв лицо рукой. По выражению нижней части лица можно было думать, что он плакал. Потом встал во весь рост, Окинул взглядом присутствующих и сказал «Ну, теперь я лягу». «Мы помогли ему лечь», — говорит Роборовский. «И несколько глубоких, сильных вздохов унесли навеки веки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей. Доктор бросился растирать его грудь холодной водой. Я положил туда же полотенце со снегом, но было уже поздно. Лицо и руки стали желтеть». Никто не мог совладать с собой. Что делалось с нами, я не берусь писать вам». Доктор не выдержал этой картины, картины ужасного горя. Все рыдали в голос, рыдал и доктор. Известие о смерти Пржевальского произвело сильное впечатление в нашем и западноевропейском обществе. Учёные учреждения спешили выразить свое сожаление по поводу безвременной кончины славного путешественника, Наше географическое общество открыло подписку на образование капитала и учреждение премии и медали имени Пржевальского. На могиле его воздвигнут памятник. Город Караколь переименован Пржевальск. Мы уже говорили о результатах его экспедиций, но ими далеко не исчерпывается его значение. Не только то, что он сам сделал, но и то, что сделают другие по его следам, по его примеру, пользуясь его опытом. будет связано с именем Пржевальского. Он сделал для Центральной Азии то же, что Стэнли для внутренней Африки. Уничтожил ореол недоступности, окружавший эту огромную неведомую область. Мало того, он с первого шага поставил дело исследования на широкую научную почву, и в этом отношении его пример, его традиции имеют еще большее значение. Руководствуя Сими, его преемники — без сомнения доведут до конца научное завоевание внутренней Азии, которое он начал и вел так долго и так блистательно.